Старпом осторожно выглянул из-за двери, в глазах у него было беспокойство. Но, увидев, что капитан стоит у стола с картами, Суркор засиял точно дитя, которому предложили конфетку. Он вошел, и Кеннет обратил внимание, что Старпом был опять облачен в новую жилетку с вышивкой еще гуще прежней. «Оцелитель-то тебе вправду помог, Кэп!» — приветствовал он Кеннета. «Я так и думал, что у него получится». Те двое первых с самого начала мне не понравились. «Верно же, хочешь, чтобы тебя вправду лечили? Найди старика, человека пожившего, опытного. Заткнись, суркор», — дружелюбно перебил Кеннет, — «от твоего старика толку столько же, сколько было от тех. У них тут в бычьем устье видно обычай такой. Не можешь вылечить рану, причини новую, чтоб жертва твоего бессилия не поняла». Я его и спросил, с чего это он взял, будто сможет заживить новую дыру у меня в ноге, если с той, что есть, ничего поделать не может. Он так и не придумал, что ответить. Кеннет пожал плечами. — Надоели мне эти деревенские врачеватели, так называемые. Если я выздоровею, так не благодаря их притиркам и бальзамам, а скорее вопреки. Улыбка на лице Саркора погасла. — Если... — Последний целитель примерно так и сказал. — Да потому что ты его запугал насмерть, горестно вставила это, заглянувшая в дверь. Суркор, ну хоть ты ему объясни. Скажи, что ногу надо отнять выше нынешнего, там, куда не добралось заражение. Он послушает тебя, он тебя уважает. Это, брысь, мне некуда идти. Ну, сходи, купи себе что-нибудь в городе, Суркор, дай ей денег. Не надо мне никаких денег. Все бычье устье знает, что я твоя женщина. Если я на что-нибудь начинаю смотреть. Мне эту вещь суют в руки и умоляют немедленно взять. Только мне ничего не надо, лишь бы тебе стало лучше. Кеннет тяжко вздохнул. Суркор, — сказал он, — закрой, пожалуйста, дверь, и чтобы эта особа осталась с той стороны. Нет, Кеннет, я обещаю, я буду сидеть тише мыши. Можно я останусь? А ты поговори с ним, Суркор, убеди его. Я знаю, он тебя послушает. И она скулила вот так по-собачьи, пока Суркор очень осторожно выпроваживал ее из каюты и запирал за ней дверь. Если бы Кеннет был в состоянии сам ее выставить, он бы так не миндальничал. Вот то-то и оно. Ей кажется, я совсем раскис, и она, где только можно, старается настоять на своем. Еще когда выяснилось, что это пытало пленных, Кеннет заподозрил, ей ужас как нравится резать беспомощных мужчин. Вот бы выдумать благовидный предлог и оставить ее здесь, в бычьем. «Ну и что новенького слышно в городе?» — поинтересовался Кеннет, как если бы Суркор только что вошел, и не было никакого разговора о ранах, лекарях и выздоровлении. Суркор недоуменно моргнул, а потом, кажется, решил развеселить у вечного капитана. «Дела идут так, что лучше некуда. Ну, разве что, если бы ты вздумал сойти на берег и сам перемолвиться словечком с купцами... Они чуть на колени не становятся, лишь бы зазвать тебя в гости. Ну, да я тебе уже говорил. Как только у входа в гавань показался флаг ворона, городишка прям-таки раскрыл нам объятия. Мальчишки носились по причалам вопя. Капитан Кеннет, капитан Кеннет. И я слышал, как один из них говорил другому, мол, если уж говорить о пиратах, то с тобой вовсе никому не равняться, даже игроту страхолюду. Кеннет Скинулся было, потом состроил кислую мину. Знавал я игра -то, когда был юнцом. Его репутация сильно преувеличена. Но согласись, это кое-что, когда тебя сравнивают с человеком, сжегшим двадцать городов, и... Хватит о моей славе, — перебил Кеннет. Дела-то как продвигаются? Нас отменно снабдили, да и сигерно уже на набок выложили для починки. Могучий пират недовольно тряхнул головой. Ну и гнилая же оказалась калоша. Удивляюсь, я право, как это сатрап на таком дырявом корыте подарки кому-то взялся отправлять. Думается, он ее корпус не осматривал, — заметил кенет сухо. А как горожане приняли новое население, которое мы им привезли? Опять же, с распростертыми объятиями, Кэп. У них тут, оказывается, во время последнего налета охотники за рабами лучшего кузнеца умыкнули. А мы двоих новых доставили. А уж музыканты, про них все только и говорят. Они уже трижды ставили «Освобождение Сигерны». Это у них пьеса так называется. Тебя там раскрасавец-парень играет. А змея они сделали из шелка, бумаги и обруча от бочки. Он прям так вздымается, и... <coughs> Саркор закашлялся. Отличная, короче, пьеса получилась, Кэп. Весь город видел, и все равно идут посмотреть. Вот как? Ну что ж, если потери моей ноги... Развлекла столь многих, видать, дело того стоило. «Да не о том речь, Кэп!» — горячо заговорил Суркор, но Кеннет только отмахнулся. «Теперь что касается моего живого корабля?» «Ох, Кэп!» — простонул Суркор. «Разве мы с тобой не договорились кое о чем?» — прищурился Кеннет. «И сдается мне, мы только что взяли и освободили невольниче судно». Так что, насколько я припоминаю, теперь мой черед — попробовать добыть себе живой корабль. Суркор яростно поскреб в бороде. «С твоего позволения, Кэп, наш уговор не совсем такой был. Мы, значит, ударили по рукам на том, что, коли видим арабский корабль, так пускаемся за ним в погоню, а потом пытаемся словить живой корабль, который покажется». «Но ты собрался устроить форменную охоту за живым кораблем, чуть ли не в засаду засесть!» Кеннет взмахом руки отмел его возражение. «Все едино, что в лоб, что по лбу!» «Прости, покорнейший, господин мой капитан, не совсем. Я тут Кэп поразмыслил кое о чем. Может, нам на время отложить то и другое, а? Взять довернуться да к обычному пиратству, как раньше!» Гонять толстопузые купеческие корабли, наживать денежки, да веселиться себе. Но их всех, и невольничьи посудины, и морских змей, толстые пальцы суркора теребили позолоченные пуговки жилета. Ты мне показал, можно жить совсем не такой жизнью, как я всегда себе представлял. И у тебя, и у меня все переменилось. Ты вот славную бабу себе завел. Да чего ж здорово, она все у нас изменила». «Я теперь понимаю, что ты когда-то пытался мне втолковать. Если бы мы вернулись в Делипай с богатой добычей и сделали, как предлагал в тот раз Синкур Фалден, ну, там, про устроенность в жизни, добропорядочность, респектабельность, когда мы обзаведемся живым кораблем, все юные девственницы из приличных семей будут твои, только поспевай выбирать», — пообещал ему Кеннет. «Хоть каждую неделю новые, если тебе будет угодно». Но для начала добудем живой корабль. Итак, если верно хоть что-нибудь из того, что рассказывала команда Сигерны, к югу от нас находится по крайней мере один живой корабль. Видишь карту? Думается, судьба подарила нам тут неплохую позицию. Вот здесь, южнее пролив Хаузера, плавание там всегда кляузное, но в особенности, когда меняется приливное течение — «Но, как бы то ни было, при плавании на север его не миновать, видишь?» «Ну, вижу, неохотно», — согласился Суркор. Кеннет не стал обращать внимания на его недовольство. «А ко всему прочему, вот тут, в Хаузеровом проливе, торчит Кривой остров. Лучший фарватор от него к востоку. Там тоже в некоторых местах мелковато, но банки хоть не особенно перемещаются. Западнее острова — совсем другая история. Там сильное течение». И, как я уже говорил, в особенности, когда меняется прилив-отлив. А под берегом острова песчаные мели, которые, знай, елозят туда-сюда, то размоет их, то снова нанесет. А к западу стоят весьма метко названные проклятые скалы. Помолчал и добавил, «припоминаешь — припоминаешь? Саркор нахмурился. — Вот уж что-что, а их я навряд ли забуду. — Ты нас туда завел в тот единственный раз, когда нас чуть не перехватила галера Сатрапа. Мы тогда поймали течение и проскочили сквозь них, как стрела. Я три дня потом поверить не мог, что вправду жив оттуда ушел. — Именно, — кивнул Кеннет. — Если бы мы пошли восточнее Кривого, так быстро выскочить у нас бы не получилось. — Ну и? — спросил Суркор подозрительно. — Что у тебя на уме? — А вот что, мы встанем на якоре вот тут. Отсюда открывается замечательный вид на подходы к Хаузеру. «Как только мы завидим живой корабль, входящий в пролив, двинемся западным фарватером. Они подойдут, а мы вот они, тут как тут, стоим посредине пролива, и только их дожидаемся. В восточном форваторе будет неплохое течение, а по всему живому кораблю ничего другого не останется, кроме как выброситься на мель вот здесь». И он поднял глаза от карты, Чтобы с улыбкой встретить серьезный взгляд суркора. И тогда он наш с потрохами, причем неповрежденный, ну, там да, может едва, едва, если только он не вздумает нас протаранить, хмуро заметил суркор. Ну, не вздумает, заверил его Кеннет. А если вдруг все-таки все равно возьмем на абордаж и захватим? И потеряем рету, ужаснулся Старпом. Зато приобретем живой корабль. Не нравится мне все это. Куча всякого разного может пойти наперекосяк», — заортачился Суркор. «Начнем с того, что нас может в пыли растереть, а проклятые скалы. Местечко там еще то. Я бы по своей воле туда в жизни не сунулся. А представь, если у них осадка окажется меньше нашей. Мы будем из шкуры вон лезть и свои головы подставлять, а он пролетит мимо нас по мелководью, и был таков. Или еще...» Кеннет понял, Суркор действительно уперся рогом и уговорить его не удастся. Да как он посмел? Кто он такой был бы без меня, Кеннета? Никто и звать никак. Всего минуту назад он клялся, что всем на свете обязан своему капитану, а теперь не желал помочь ему заполучить желанный живой корабль. Тут Кеннет решил зайти с другого боку. Он поднял руку, прерывая доводы своего старпома. — Суркор! — сказал он с обезоруживающей прямотой, — я вообще хоть что-то для тебя значу. Суркор замолк на полусловие, Кеннет на то и рассчитывал. Еще немного, и богатырь залился бы краской. Он открыл рот, снова закрыл и, наконец, выдавил. — Ну, то есть, Кэп, мы с тобой уж сколько вместе по морю ходим. Я что-то не припомню человека, который был бы со мной справедливее. И Кеннет покачал головой и отвернулся, изобразив растроганный вид. «Суркор», — сказал он, — «кроме тебя никто в этом деле мне не поможет. Я никому не доверяю так, как тебе. А о живом корабле я бредил еще мальчишкой. Я верил, что однажды вступлю на палубу живого корабля и нареку его своим». И тут он придал своему голосу хорошо рассчитанную хрипотцу. «Иногда с тобой кое-что приключается» и ты обнаруживаешь, что можешь сыграть в ящик гораздо раньше, чем предполагал. Моя нога, если верно то, что говорят про мою рану, он вновь повернулся к саркору широко раскрыл бледно-голубые глаза и докончил просто «Может статься? Это мой последний шанс!» «Ох, Кэп, ну, пожалуйста, не надо так говорить!» У саркора выступили на глазах самые настоящие слезы. Кеннету пришлось закусить губу, чтобы не расплыться в улыбке. Он ниже наклонился над столом, пряча лицо. Вот тут он сделал ошибку. Его костыль скользнул по гладкому полу. Кеннет устоял, схватившись за край стола, но несчастный гниющий обрубок все-таки ткнулся в пол. Кеннет взвыл от боли и наверняка рухнул бы, не подхватив его соркор. Кэп, все хорошо, Кэп, я держу. Суркор прошептал Кеннет еле слышно. Он вновь ухватился за стол и тяжело оперся на руки, чтобы не завалиться опять. «Можешь ты это сделать ради меня?» Он поднял голову. Его била крупная дрожь, он сам это чувствовал. Он с большим трудом удерживался на единственной ноге. «Я не привык», — сказал он себе. «Не привык, вот и все». В глубине души он по-прежнему не верил, что рана может его доконать. «Он поправится». Он всегда поправлялся, что бы с ним ни случалось. Но вот с гримасой страдания, перекосившее лицо, он ничего поделать не мог. И унять пот, катившийся по лицу, было не в его власти. «Коли так, надо это использовать». И он тихо повторил, «Можешь ты дать мне последнюю возможность осуществить мечту». «Могу, Кэп. Всенепременно могу». Во взгляде Соркора боролись отчаяние и надежда, «Я раздобуду тебе живой корабль, Кэп, и ты пройдешь по его палубам и наречешь своим. Поверь мне, Кэп!» Голос его звучал почти умоляюще. Боль была мучительной, но Кеннет рассмеялся. Смех завершился кашлем. «Поверить тебе! А есть у меня выбор!» Он не собирался произносить эти слова вслух, но они вырвались помимо его воли. Кеннет посмотрел на Суркора. Тот взирал на него с большим беспокойством. Кеннет заставил себя болезненно улыбнуться. В голосе прозвучала теплота. — Все эти годы, Суркор, кому я еще доверял, кроме тебя? Вот сейчас нет у меня выбора, кроме как опять взвалить на тебя ношу. Он потянулся за костылем и взял его в руки, но вовремя понял, что как следует опереться на него не сумеет. Все силы, похоже, забирало происходившее в обрубке ноги. — Будем надеяться выздоровления. Кеннет моргнул, веки внезапно отяжелели. — Саркор, придется мне тебя попросить еще и до постели меня довести. Сам не смогу. — Кэп! — только и сказал Суркор, вместив в одно единственное слово всю бездну нерассуждающей собачьей преданности. Кеннет про себя решил, что поразмыслит об этом после. — Когда отдохнет и почувствовать себя лучше. Вот ведь как, попросил его о помощи, и тем самым еще крепче к себе привязал, заставил ждать моего одобрения. Кеннет решил, что все же правильно выбрал себе Старпома. Будь на месте Суркора он сам, он бы нутром почуял открывшуюся возможность прибрать к рукам всю полноту власти, и не приминул бы ей воспользоваться. К счастью для Кенета Суркор — явно соображал медленнее его. Соркор между тем неуклюже приблизился и не подпер еннет, а просто поднял его на руки и понес укладывать в койку. Непривычное движение заново пробудило в ноге жестокую боль. Кеннет вцепился в плечо с старпома. перед глазами все поплыло и закружилось. На некоторый миг все заслонил, выплывший из глубины памяти образ отца. Чёрные баки, насквозь проспиртованное дыхание, вонь давно немытого тела. Отец хохотал и кружился в пьяном танце, держа на руках маленького Кеннета. Воспоминание было окрашено восторгом и страхом. Суркор бережно опустил его на койку. «Я эту пришлю, лады?» Кеннет слабо кивнул. Он хотел припомнить что-нибудь еще об отце, но детские воспоминания были слишком нечеткими. Они ускользали не давая себя как следует рассмотреть. Вот неведомо откуда всплыло лицо матери, красивое, холенное, презрительное. А он подает некоторые надежды, этот пострел. Может, и удастся из него воспитать что-нибудь толковое. Кеннет перекатил голову на подушке, стараясь вытряхнуть это из памяти. Дверь за старпомом затворилась. «Ты не стоишь этих людей!» негромко произнес знакомый голосок. «Не могу взять в толк, за что они любят тебя? Честно тебе скажу, я только обрадуюсь твоему падению, когда однажды тебя выведут на чистую воду. Вот только в тот день будет разбито много сердец, и это заранее огорчает меня. И что за странная случайность подарила тебе верность и преданность стольких людей?» Усталым движением Кеннет поднес к глазам руку с талисманом, На него зло смотрело крохотное личико, туго пристегнутое к тому месту, где стучал пульс. Кеннет фыркнул и коротко рассмеялся. Возмущение талисмана его позабавило. «Не случайность, а удача. Моя госпожа удача. И я стою своих людей по праву удачливости моего имени и моей крови». Тут он вновь рассмеялся, на сей раз над собой Преданность разбойника и блудницы. Вот ж сокровище. Она гата у тебя гниет, голос талисмана прозвучал зловеще. Гниение распространяется по кости. Она будет вонять, истекать гноем и вытягивать из тебя жизнь. Потому что у тебя мужества не хватает взять и отсечь от своего тела зараженную часть. И талисман скривился в ехидной улыбке. Разгадал мое иносказание, Кеннет? Заткнулся бы ты, тяжело проговорил капитан. Он чувствовал, что снова заливается потом. Это в новой-то рубашке, на постели, только что засланной свежими, чистыми простынями, пропотел, как старый вонючий пропойца. Хорошо, если я негодяй, то что можно сказать о тебе? Ведь ты частица меня. В этом куске дерева когда-то билось великое сердце, гордо объявил талисман. «Да, ты придал мне свои черты, и я говорю твоим голосом. Я связан с тобой, но дерево помнит. Я не ты, Кеннет, и, клянусь, никогда тобой не стану. А тебя никто и не просит». Говорить становилось все тяжелее, дыхания не хватало. Кеннет закрыл глаза и канул в забытье.